Андрей Шуйский После дуэли зверя с бастионом, Шуйский провели почти две недели в резиденции императора. Практически все это время старшие члены рода находились со Всеволодом Первым и его советниками. Андрея на эти обсуждения не приглашали, и ему ничего не оставалось, кроме как следить за младшими и развлекать матушку. Шелест каждый день докладывал о том, как идут дела в родовом поместье. Здания уже были приведены в порядок, пострадавшие были исцелены, и начался набор новых бойцов. Узнав, что Шуйским удалось одержать верх над превосходящими силами, на службу к ним захотели поступить много новобранцев. Теперь Виктор Петрович только и занимается, что отбором новичков. Фёдор дмитрич сейчас находился в столице, и поэтому Шелюста снова пришлось взять на себя управление всеми силовыми структурами рода. Вот и сегодня Андрей выслушал короткий доклад, в конце которого Шелест спросил, когда вернется Фёдор Дмитрич. Пришлось говорить, что пока еще ничего не известно. Все зависит от того, как пройдут переговоры с императором. Буквально за пару недель до всех событий глава рода Шуйских гостил у императора, и тогда уже были достигнуты определенные договоренности. А теперь, как понял Андрей, эти договоренности обретали настоящую силу. Михаил Владимирович уже намекнул, что род может возвращаться в столицу. Слоги в столичном поместье Шуйских ждут этого больше двадцати лет. Но чего то глава рода не говорил, что он собирается здесь оставаться. Да и зверь в любом случае вернется в их родовое поместье. Он просто не может бросить свой дом. Там осталась память о бабушке Андрея. Женщине, которую в неранговой одаренной безумно любил. и после ее смерти два года практически не выходил из дома. Немного утешить горе старика смог только сорванец Максим, которому на тот момент едва исполнилось четыре года. Андрей прекрасно помнил тот период, когда он уже как три года смог пробудить в себе дар и ждал, когда сильнейший в роду начнет его обучение. Вот и выходит, что если шуйские и останутся в столице, то это будут только младшие члены рода. Яну и Максима подобный расклад более чем устраивал. Сестра последнее время постоянно находилась в компании внука Григория Константиновича Вяземского, и, судя по всему, между родами уже имелись некие договоренности на этот счет, иначе никто не стал бы так спокойно смотреть на подобное, даже несмотря на то, что молодые явно симпатизировали друг другу. Здесь Андрею все было понятно, хотя его пока и не поставили в известность. «Как только будет разрешен конфликт с западниками, между шуйскими и вязинскими будет заключен союз. Союз, выгодный для обоих родов». Андрей даже не мог сказать, кому больше. «Будь сейчас рядом Лиза, она смогла бы дать точную оценку, разложив все по полочкам». Вновь вспомнив о погибшей девушке, Андрей сжал кулаки. Он прекрасно понимал, что ему никто не позволил бы связать свою жизнь с Лизой Но от этого не было легче. Она была первой, ради кого Андрею хотелось стать сильнее. Настолько сильным, что никто не смог бы ему говорить, как жить и на ком жениться. И он почти смог это сделать. Не хватило совсем немного времени. Андрей тяжело выдохнул и отпустил, превратившийся в кучу щепок, подлокотник кресла. Придётся ему из личного кармана... компенсировать температуру убытки. В выделенных шуйским покоях практически не осталось целой мебели. Что поделать, если Андрею приходится проводить слишком много времени в раздумьях? С Яной все было понятно, а вот что творил брат, Андрей совершенно не понимал. Как и то, каким образом младший умудрился связаться с великой княжной? Хотя относительно этой оторвы обращение «Великая княжна» было как-то совсем не к месту, в чем Андрей уже неоднократно смог убедиться. Он уже пытался поговорить с отцом по этому поводу, но у того постоянно были другие дела. Мама лишь пожимала плечами и говорила, что дело молодое, и Максим уже достаточно взрослый, чтобы отвечать за свои поступки. Что матушка имела в виду, Андрей не знал. Обычно что-то подобное говорят, если какой-нибудь не очень осторожный парень делает ребенка. Но это бред. Максим точно не мог сотворить ничего подобного. Пусть он и ведет себя всегда слишком легкомысленно, но в подобных вопросах точно не наделает глупостей. К тому же это дочь императора, высшая аристократка, честь которой должна храниться до свадьбы. В случае, если княжна не будет хранить себя, Императорской семье не отмыться от позора. Говорить самим Максимом было совершенно бесполезно. Если ему кто-то сильно надоедал, этот мелкий говнюк просто ставил запрет, который никто, кроме зверя, не мог преодолеть. Это каждый раз выводил андрея из себя, но он был бессилен что-либо сделать. Единственный способ противостоять запрету – самому стать зверем. Но со всеми этими непонятными разговорами этот момент постоянно отодвигался. Не случись нападение на поместье, и Андрей уже сейчас находился бы где-нибудь на передовой. Он чувствовал, что осталось совсем немного, и барьер будет прорван. Он сможет вырваться за границы рангов, и тогда его не остановит больше ни один запрет. Не против, если я присоединюсь. Совершенно неожиданно для Андрея раздался голос александра Багратиона. Слишком сильно Андрей ударился в размышления и даже пропустил появление столь сильного одаренного. Будь это враг, и он уже был бы мертв. Вот такая спокойная жизнь слишком расхолаживает. Необходимо срочно возвращаться на поле боя. «Прошу», — ответил Андрей, указывая на соседнее кресло, подлокотники которого также были сломаны. «К сожалению, не имею другой возможности выпустить пар», объяснил столь плачевный вид мебели Шуйский. «Э, есть моменты, которые выводят вас из себя, княжич?» наигранно удивился Багратион. «К сожалению, таких моментов предостаточно. Если вы не будете против, перейдем на «ты». Здесь мы только вдвоем, и это будет вполне уместно после всего, что нам уже довелось пережить». «Да». «Тоже не люблю всех этих расшаркований, поэтому и пытаюсь постоянно находиться на поле боя. Впрочем, ты это прекрасно знаешь», — усмехнулся Багратион, после чего он отвалился в кресле и с интересом посмотрел на Андрея. Секунда, и его окутала сила. Но Андрей даже не шелохнулся. Он был уверен, что Александр Артурович не собирается на него нападать. Во-первых, это была императорская резиденция, и шуйские здесь были гостями. Если кто-нибудь нападет на них, то можно считать, что он напал на императора. В этом случае Багратиону придется отвечать уже перед Всеволодом Первым. А во-вторых, Багратион не сможет прикончить Андрея. К тому на помощь успеет явиться дед. И неизвестно, чья возьмет в этой битве. Да и император не будет спокойно наблюдать, как его сильнейшие бойцы пытаются убить друг друга. Он уже доказал это, устроив фальшивую последнюю дуэль. И все из-за того, что слухи о смертельном поединке между зверем и бастионом смогли просочиться в прессу. А еще было в третьих. Андрей уже встречался с Александром Артуровичем во время своих вылазок по ничейным землям. и даже ходил вместе с ним на несколько операций. А всей империи известно, что бог войны не убивает тех, с кем сражался бог о бок. Если возникает такая необходимость, он привлекает других людей. Сила от Багратиона протянулась к Андрею и проникла в его тело. Андрей ощутил лишь тепло, прокатившееся по телу. «Сколько еще тебе осталось?» Сразу перейдя к делу, спросил Багратион. Он был прекрасно осведомлен о том, для чего Андрей сражается, выдавая себя за наемника, но только сейчас задал этот вопрос. «Чувствую, что еще совсем немного», не собираясь ничего скрывать, ответил Андрей. «В таком случае, как ты смотришь на то, чтобы немного размяться?» «Предупреждаю сразу, задание очень опасное. Шансы на выживание минимальны». Но возможная выгода для империи очень велика. И ты имеешь все шансы прорваться во время выполнения этого задания». «Кого нужно будет устранить?» – спросил Андрей, сразу же уловив суть. «Самыми опасными всегда являются задания по устранению, и оплачиваются они всегда лучше других». «Командование группировкой войск западников». и сделать это будет нужно прямо под носом у их внеранговых бойцов. Теперь ты знаешь, насколько опасно задание, и можешь все взвесить. Отряд уже собран, отправляется через три дня. С тобой или без тебя?» Сказав это, Александр Артурович поднялся и направился на выход, оставив Андрея думать. Задание действительно было очень трудным. И пока Андрей не мог понять, как возможно его выполнить, но он был уверен, что у Багратиона и его команды имеется отличный план. Иначе бог войны не пришел бы к Андрею. Хоть он и является главнокомандующим привыкшим отправлять бойцов на верную гибель, но делает это только в случае крайней необходимости и всегда пытается свести потери к минимуму. В некоторых ситуациях сам берется за работу, если потери обещают быть очень большими. Вполне возможно, что сейчас была именно такая ситуация. И для чего Андрей вообще думает? В душе он уже решил, что пойдет на это задание, даже если будет знать, что погибнет. После этого сразу стало невероятно легко. Вся злость, обиды и непонятки исчезли. Их заменило желание побыть с родственниками. Впервые в жизни Андрей понимал, что может не вернуться.